А вот Вяткин был против. Гундел, что несколько слитков можно легко украсть и сказать, что так и было, а чушка гарантированно доедет до заказчика целиком. Каспер поначалу пытался привести простой аргумент. Количество сот известно, и если количество слитков будет меньше, не получится сказать, что так и было. Да и утащить за пазухой нестандартный сотовый слиток тоже ещё та задачка. При размере с трёхлитровую банку он будет весить килограммов 60. Но Вяткин всё равно остался при своём мнении. Когда кругом сплошные п р о х и н д е и лучше перестраховаться. Однако Адамчик принял сторону Каспера, и вопрос был закрыт. В общем, почти до зоны приисков, то есть до тех мест, где начинались золотые озёра, экспедиция двигалась как прогулочный кортеж. И только когда вокруг сгустились краски, испарения и дымы, выяснилось, что не всё настолько просто и легко. Сначала колонна въехала в раскалённый овраг, где температура земли была слишком высокой даже для специальной резины. Развернуться здесь было негде, пришлось сдавать задним ходом, и, как по закону подлости, последний броневик заглох. Пока экипаж разбирался в причинах потери искры, пока пытался устранить неисправность, колёса изрядно подплавились. А у головной машины одно даже лопнуло. Капризная замыкающая машина в тот же миг завелась. п р и ч и н а внезапной смерти, как и п р и ч и н а воскрешения мотора, так и остались невыясненными. Колонна покинула горячую территорию, но была вынуждена остановиться, чтобы заменить лопнувшее колесо. В горячих полевых условиях менять колесо на бронетранспортере проще бросить машину. Но Каспер не разрешил разбрасываться дорогостоящими транспортными средствами – Записал на героев-ремонтников по две дневных нормы, и вскоре бронемашина снова встала в строй. На объезд опасной зоны пришлось потратить часа три, зато после целый час колонна шла по нормальной, ровной, в меру горячей местности. Жаль, это оказалось только передышкой между испытаниями. Когда закончилось плато и начались невысокие холмы, колонна попала на горячую особь. и три машины сползли по ней в ложбину с неглубоким озерком серебра на дне. Две машины выбрались сами, а один из броневиков, тот самый, капризный, угодил в озеро, увяз, и его пришлось вытягивать на тросе. На колеса и броню налипла добрая тонна серебра, поэтому трос лопнул, машина снова съехала вниз, но теперь еще и перевернулась. Да не просто завалилась на бок, а встала на крышу, прямо посреди серебряной лужи. Экипаж о т д е л а л с я множественными ушибами и одним подозрением на перелом. То есть обошлось без жертв, но машину поставить на колеса так и не удалось. Разбрасываться машинами по-прежнему не хотелось, но теперь у Каспера не осталось выбора. Людей, имущество и оборудование вытащили, перегрузили на другие борта и двинулись дальше в усеченном составе. Потеря машины, скорее всего, безвозвратная – Не сильно р а с с т р о и л а Каспера. Такие риски были заложены в план экспедиции. Его лишь огорчило, что случилось это слишком рано, на первом этапе, когда колонна ещё не прошла раскалённый адский пояс, как раз перед местами приисков. И не попала в оазис. узкую долину ближе к центру Кыштымской зоны, где было не так жарко, получалось дышать без кислородных масок, и поэтому там расположился целый посёлок старателей с непривычным древним названием Посад. Кто и почему назвал его именно так, в официальных источниках не упоминалось, а местные жители только ухмылялись и советовали спросить об этом на месте. «Если раньше сами не догадаетесь», – добавляли некоторые. Собственно, именно этот посёлок, а точнее Посадский рынок, и был конечной точкой маршрута экспедиции. Добывать золото своими руками ни Каспер, ни его экспедиторы, ни уж тем более Вяткин не собирались. В посад они везли достаточно продуктов, необходимых вещей и воды, чтобы в обмен на это реальное богатство старатели заполнили все ёмкости золотом. План был простой, как всё гениальное, и потому имел хорошие шансы на успех. Одно смущало Каспера. Ведь и до него в Кыштымскую зону приходили серьёзные колонны. Даже не в пять броневиков, а в десятки подготовленных машин. Но обратно выезжала от силы одна. «Вот хоть ты тресни». А что происходило с остальными, никто определённо сказать не мог. Что-то происходило. А что? Бог его знает. Тот, кто возвращался на уцелевшей машине, как правило, ничего толком не знал, поскольку все пропавшие б а р т а шли позади или другими маршрутами. И что самое печальное, вместе с машинами пропадали люди. Вот откуда и взялась статистика. Из сотни старателей возвращались 10, А на второй рейс, до посёлка и обратно, соглашался лишь один. И вот почему Каспер, не задумываясь, приказал остановить колонну, когда водитель заметил в горячей придорожной пыли троицу погибающих от дыма и кислородного голодания старателей. Тот факт, что эти люди были без кислородных масок и теплоизолирующих костюмов, натолкнул Каспера на мысль, что это экипаж какой-то спецмашины – Выяснить, что случилось, собрать свою статистику и сделать выводы по теме странной нелюбви аномальной зоны к технике. Вот какой был мотив у Каспера на самом деле. А вы думали, он поступил так из человеколюбия? За штурвалом х р я а к рядом стрелок Джон. Это база и Ахтунг, тоже водитель и стрелок. Считается, что дублирующий экипаж. А это Гриша Вяткин, представитель заказчика». Закончив представление экипажа машины, Каспер вопросительно взглянул на скаута. Тот указал взглядом на своих товарищей. «Ольга и... Михаил... Мухин...» «Можно просто Муха...» – сталкер пожал Касперу руку. «Спасибо, что помогли». «Нет проблем, м е ш о к усмехнулся Каспер. «Как вы так встряли? Тачка сломалась?» «Вроде того...» «Это как вроде того...» Каспер сделал вид, что слегка обижен, ведь он весь такой открытый, а гости темнят. Нехорошо. Невежливо. Муха замялся. «Мы прилетели», – подсказала Ольга. «Да ну!» – Каспер пока не верил. «Это что, эксперимент такой? Заброска по воздуху?» «И где ваши парашюты?» – п р о с к р и п е л Вяткин, недоверчиво оглядывая снаряжение гостей. «Нет, ну парашюты ладно, понятно, что таскать их нет смысла, но почему вас сюда запузырили без спецкостюмов и кислородного оборудования? Или вас так наказали?» «Оружие тогда зачем оставили?» Вяткин покосился на вал в руках у Ольги. «Специальное». «Вы чего, в о я к е спросил Каспер. «А, ну тогда понятно, спецназу кислород ни к чему, он крутизной надышится». «Не угадал ни одной буквы, Якубович», — сказал а Муха. «С красными не дружим, сами по себе бродим». «Каспер, подсюда!» — позвал Хряк. «Зырь, впереди скалы, дорога в проход ныряет». «Лады, бродяги!» — Каспер подмигнул Ольге. «В посёлке, прошу к нам в гости, там и договорим». Каспер протиснулся к водителю, оставив гостей на попечение Вяткина. «Шустрый малый!» — проронил Муха. «Ветер в голове», – пробурчал Вяткин. «Значит, вы сами по себе прилетели. Что же вы так неудачно высадились? До посёлка километров десять». «Не получилось ближе». Вертушка зачихала от дыма этого. Честно глядя на Вяткина, соврал Муха. «Ты в чём нас подозреваешь, Григорий? Что мы т е б я облом устроим? Конкуренцию? Расслабься. Нет у нас интереса к вашим делам». «Откуда ты знаешь, какие у нас тут дела?» «Бочки для чего?» Муха кивком указал на грузовой отсек. «Коню понятно, что за ценной ж и ж и едете». «Вода в бочках!» Недовольно проронил Вяткин и насупился. «Туда вода, обратно р ы ж ь ё Муха одобрительно кивнул. «Крутой обмен!» «Внимание, братва!» Крикнул Каспер, оборачиваясь к пассажирам. «Есть желающие подраться!» «Какие-то фраера на дорогу камни валят!» «Так хорошо ехали!» Вяткин вздохнул и с подозрением посмотрел на гостей. «Не знаете, кто там впереди хулиганит?» «Не знаем», – спокойно ответил Муха, проверяя свой вал. «Зуб даю. Каспер, маску одолжишь?» «И что дальше?» – Каспер смерил Муху заинтересованным взглядом. «Дальше эти фраера все камни обратно на гору закатят», – Муха покрутил головой, разминая шею. «Даш, ь нет?» «Бери мешок, не жалко». Каспер бросил Мухе маску с компактным баллоном. м з а р я ж е н а полностью, час с гарантией». «Десяти минут хватит». Муха пододвинулся к двери. «Хряк, притормози, но не останавливайся». «Мне тоже маску», – потребовала Ольга. «Подстрахую». «И мне», – скаут с трудом поднялся с кресла. «Ты сиди, справимся». «Держи, красавица». Ольге маску протянул Ахтунг. «И гранаты возьмите». «Лишнее», – отмахнулся Муха. «Их там человек 10 предупредил Каспер. «Разберёмся. Подъезжайте медленно. Стрелять только в воздух, чтобы нас не зацепить, ясно?» «Лады. Но учтите, если даже очень медленно, минут десять будем ехать, не дольше. Успеете?» «Успеем». «Оно вам надо?» – тихо спросил Ахтунг и сочувственно посмотрел на Ольгу. «Вырулим из-за холма, из пулемётов всех разгоним». «Долг платежом страшен». Ольга всё-таки взяла пару предложенных ахтунгом гранат. «Из-за холма вырулите, как на ладони будете. Не успеете пулемёты свои навести, как по три гранаты на борт получите. И не такие вот ручные, а из РПГ». «Спасёт это броня от противотанковых гранат?» «Нет». «Вот то-то». Ольга надела маску, махнула рукой скауту и выпрыгнула из машины следом за мухой.» Миха Мухин к тому моменту давно усвистел в сторону завала. Вполне возможно, он даже не маскировался, а бежал прямо по дороге, ведь с его скоростью можно было не опасаться реакции со стороны неизвестных. Ольге пришлось сначала прижаться к крутому склону холма, а затем забраться правее в лабиринт из больших горячих камней. Минут за пять она прошла этот лабиринт, вскарабкалась почти на вершину ближайшей скалы и заняла там позицию. Сквозь дымку разглядеть местность было трудно, да еще дело близилось к ночи, но все-таки Ольга увидела силуэты суетящихся внизу людей. Они действительно старательно орудовали ломами, выкатывая на дорогу здоровенные валуны. Ольга поймала на мушку одного из придорожных разбойников и влепила ему пулю пониже пояса. Разбойник дернулся, схватился за пятую точку и глухо завыл. Его товарищи побросали ломы и взялись за автоматы, Но тут ещё один, только на другом фланге споткнулся и схватился за бедро. Муха понял Ольгу правильно. Убивать незнакомцев, пусть и разбойников, с т а л к е р о м было невыгодно. Кто знает, куда вывезет кривая. Может, ещё брататься с ними предстоит. В старой зоне такое случалось не раз. Буквально сегодня враги, а на завтра выгодно стать союзниками. Вот тогда такие акты гуманизма шли в зачёт. Соловьи-разбойники не прочувствовали этого тонкого момента и открыли огонь во все стороны, наугад. Но сталкеры продолжали гнуть свою линию. Муха прострелил коленки еще двоим. Ольга удачным выстрелом выбила автомат из руку одного и ранила в ноги троих. В том числе командиры и двоих гранатометчиков, уже забравшихся потратить боекомплект не на колонну, а на снайперов. Только после этого оставшиеся бросились в рассыпную. Укрыться за камнями им удалось, а вот уползти куда подальше нет. Единственным выходом из небольшого каменного мешка, в котором они очутились, была сама дорога. Но с юга по ней двигались бронемашины, а северный отрезок хорошо простреливался с возвышений, на которых заняли позиции Муха и Ольга. «Алло, гараж!» – сняв маску, крикнул Муха. «Уберете камни, отпустим!» Для убедительности он сделал три выстрела по камням, за которыми сидели уцелевшие разбойники. «Будете топить, закидаем гранатами!» – продолжил Муха. Обозначил парой выстрелов укрытие еще двоих архаровцев и сменил позицию. Здраво рассудив, что отсыплющихся сверху гранат камни не прикроют, двое уцелевших выбрались из засвеченных укрытий с поднятыми руками, подошли к одному из валунов и поднатужились. Когда к ним присоединился третий, дело пошло. Ещё двое взялись за камни помельче. «Живее!» – Муха влепил короткую очередь в скалу над головами у бандитов. Работнички оживились, насколько смогли, но последние три валуна откатили уже, когда колонна подошла вплотную. «Теперь мордой в стенку, руки в гору!» – крикнул Муха. И спустился вниз, к самому краю каменной гряды. а оттуда спрыгнул прямо на крышу головного бронетранспортера. Ольга дождалась, когда колонна пройдёт опасное место, и тоже покинула позицию. Её подобрал экипаж замыкающей машины. Остатки разгромленной шайки стояли лицом к скале до тех пор, пока вдали не стих гул двигателей. «Респект и уважуха», – заявил Каспер, когда Мухин вернулся в машину. «Пацан сказал, пацан сделал. Как вы их так быстро перевоспитали?» «Повезло». пожал плечами Муха. «Да ладно, повезло. Не скромничай, м е ш о к «Повезло, что босяки попались», — пояснил Муха. «Никакого понятия о засадах и других партизанских премудростях. Кстати, не м е ш о к а Миха. Извини. А как ты понял, что это босяки? Разглядел кого-то?» И разглядывать не пришлось. «А, это потому что они мазилы, да? Я слышал, как они поливают из всех стволов. Думал Хан а вашей парочке». Ещё проще. Нормальные люди не делают завалов на пути у колонны. Коробочки сами себе завалы. Даёшь им втянуться в ущелье, поджигаешь первую, потом последнюю. И в а р и ей дальше кашу, какую захочешь. Главное в этом деле фактор внезапности. А завал издалека, видать, и сразу понятно, что засада. Ну и какая тут внезапность? Противник приготовится, стволы поднимет. Да ещё разведчиков вышлет, чтобы сверху засаду обошли. Короче, всё, как мы и сделали. Да, местные братве ещё учиться и учиться. Не умеют пока на Урале воевать. Не привыкли? И лучше б не привыкали, покачал головой Муха. Затягивает. Когда эта зона исчезнет, чем будут заниматься? Думаешь, исчезнет? Всё когда-нибудь исчезает. Философский изрёк Муха, перезаряжая Вау. Пятое и с ч е з л а заметил Вяткин, невольно соглашаясь с Мухой. «Долго ещё ехать?» «Хряк, долго ещё?» «Сразу за поворотом», – откликнулся водитель. «Добро пожаловать в посёлок лагерного типа п о с с а д что расшифровывается как «посреди ада». Но местные чаще называют его Пассаж, что значит «посёлок адская жопа». «А мы-то думали, что это Эльдорадо», – сказал скаут. «Можно и так», – весело хрюкнув, согласился Хряк. «Но народу больше нравится Пассаж, туда его». последнюю букву. Раскалённая местность напомнила лидеру большого передового отряда Родной мир хрустального огня, и его охватило воодушевление. Подстёгнутый положительными эмоциями лидер перешёл на ускоренную жизнь, взял хороший темп и очень скоро нагнал колонну машин, в которой ехали люди-абиччики. Атаковать колонну можно было в районе скалистого каньона, где машины сбросили скорость до минимума, но лидер не стал этого делать. Зеркальный пакль давал людям серьёзное преимущество. При желании они могли уничтожить противника в одну секунду. Лидер не знал, насколько хорошо люди умеют обращаться с пакалем, но рисковать не хотел. Ведь они дважды заставили зеркальный пакль работать. Это не могло быть случайностью». Возможно, люди не знали всех секретов могущественной вещицы, но что если знали? В слепке памяти подполковника Пушкарёва засело отчётливое подозрение, что сталкеры из параллельной Чернобыльской зоны не так просты, как хотят казаться. И лидер большого передового отряда «Армии огня» верил доводам трофейного разума. Изучив логику и багаж знаний двух добытых слепков разума, комиссара Пушкарёва, Лидер пришёл к выводу, что люди не такие уж примитивные существа, и зачастую не только их суждения, но даже смутные подозрения оказываются стопроцентно верными. В общем, зеркальный пакль следовало выкрасть или заполучить обманом. Силовой метод лучше было оставить на крайний случай. Когда колонна бронемашин въехала в посёлок, у лидера и вовсе не осталось вариантов, как только затаиться в скалах на краю посёлка. и наблюдать, мучительно пытаясь высмотреть трех нужных особей в толпе таких одинаковых на вид людей. Раньше задачу облегчало то, что среди обидчиков была самка, найти ее по запаху не составляло труда, но теперь запах нужной самки смешался с запахами десятка других женщин. Какое-то время лидер полагался на свои обычные органы чувств, потом его посетило простое и очевидное озарение. Если люди кажутся такими одинаковыми, потому что они чуждые существа для бронзово-кожего в истинном облике, почему не использовать своего рода фильтр? Почему бы не взглянуть на людей глазами их сородича? Лидер ч у ш а к о в трансформировался в копию человека с наиболее острым зрением и слухом, им оказался второй из скопированных субъектов, и окинул взглядом базарную площадь поселка. И почти сразу увидел двоих из с троицы сталкеров, мужчину и женщину. Как подсказывала память подполковника Пушкарева, Муху и Ольгу, вот только Паколя у них не было. Это в свою очередь подсказывал красный минский артефакт, лежащий в кармане камуфляжной куртки фальшивого подполковника. Будь у сталкеров Паколь, вещица в кармане у лидера должна была завибрировать, это точно. Ведь так настраивать пакали, лидер большого передового отряда армии огня научился не сам. Этому его научил высокий и худощавый серый покровитель.